Глава 25 Выхожу из такси, держа в руках мужскую спортивную сумку, принадлежащую ворону. Те немногие вещи, что он привез в мою квартиру, собраны. Желание избавиться от всего, что может вызвать ностальгические мысли, почти маниакальное. Единственное, с чем мне придется мириться, — его нахождение за стеной. От одной лишь мысли, что буду сталкиваться с ним по несколько раз в день, знабит. Уверенно прохожу через пост охраны, и втискиваюсь в лифт, где сталкиваюсь с вороном. Его лицо при виде меня остаётся неизменным, словно я пыль под ногами, которая в какой-то момент вдруг решила заявить, что претендует на нечто большее, чем просто его нахождение рядом. Меня же трясет от злости на него, но больше на себя и собственную реакцию, которую сложно скрыть. «Доброе утро!» Спокойное приветствие из его уст звучит как пощёчина. «Здравствуйте!» Выдавливаю из последних сил и за секунду до того, как разъезжаются двери лифта, вручаю ему сумку. Не жду разъяснений. Я больше ничего от него не жду. Мне максимально доходчиво объяснили, что я временный элемент в жизни одного отдельно взятого мужчины. Позади раздаются тяжелые шаги, следующие в направлении офиса, и пока я вожусь с ключами, едва не роняя их на пол, кожей чувствую, что Максим стоит в холле, наблюдая за мной. Наконец, открыв чертову дверь, Заскакиваю в офис, чтобы избавиться от сверлящего спину взгляда. Мне не нравится то, что я чувствую. Как выбросить из головы человека, который казался твоим? Все закончено, но с момента разговора с Вороном в голове скопилось множество вопросов. Почему так случилось? Кто виноват? Можно ли было выстроить диалог иначе? Что было бы, не направь я разговор к важным моментам, к которым Максим был не готов? Да ничего не было бы. Наши отношения продлились бы неделю, месяц, возможно, больше, но затем он все равно ушел бы. Вот только разрушающие мысли терзают. Не получится по щелчку забыть о нем, смириться. Капкан захлопнулся, а в нем осталась моя лапка. Она болит, потом заживет, поврежденное место зарастет мехом, а затем я вовсе о ней забуду. В этой ситуации радует только одно. У меня есть еще три лапки, точнее две, если брать в расчет Даню. «Доброе утро!» За спиной раздается голос Веры. «Олесь, нам нужно быть в саду в одиннадцать. Регистрация в четыре. Нужно встретить Евгению Дмитриевну. Она проведет регистрацию и сразу уедет, потому что в шесть у нее еще одна пара. Марина с девочками занимается украшением. Плейлист подобран. Торт прибудет в три. Невеста в прекрасном настроении. Все гости подтвердили свое присутствие». «Ты молодец!» Хвалю Веру, которая со свадьбой дочери Щурова справилась практически в одиночку. «Сейчас я закончу и едем». «Что с тобой?» — обходит стол, заглядывая в лицо. «Все в порядке?» «Глаза красные, опухшие, лицо бледное». «Лись, ты плакала? Ворон обидел?» «Нет, я сама себя обидела. А ворон?» «Сглатываю, не желая о нем вспоминать. Давай больше вообще не будем о нем говорить, ладно?» «Договорились. Ни слова». «Спасибо». «И если с Верой довольно просто договориться?» То Алла с Мариной душу из меня вынут. В последнее время у каждой из нас было довольно много забот, но как только девочки поймут, что господин адвокат совершил ошибку, точно применят все свои навыки для ускорения выселения. Отправляемся в северный сад, попутно просчитывая километраж дорожек, которые придется преодолеть гостям к месту торжества. Тебе придется стоять на входе, направляя приглашенных. Уже поняла. Вера осматривается, прикидывая, что без указания направления просто так не добраться. Тут целый лабиринт, а вон и Марина. Помощница указывает на девушек, украшающих арку нежно-желтыми розами. Подруга лишь контролирует процесс, указывая на пустые места, которые необходимо заполнить цветами. Как у вас дела? Пытаясь улыбнуться, но получается паршиво, и Марина акцентирует внимание на моих глазах. Что с лицом? А что с ним? Вытаскиваю зеркальце, чтобы понять, что такого, явно меня выдающего, девочки заметили. Все в порядке? Вообще не в порядке. Ворон постарался. С вороном нас больше ничего не связывает. Озвучиваю совершенно спокойно итог наших недолгих отношений и хочу закончить разговор, который болезненно отзывается внутри. Но подруга, схватив меня под локоть, тащит на параллельную дорожку, чтобы никто не услышал. Рассказывай! «Что рассказывать?» Все просто. Провели вместе время. Было хорошо. Прощай, Олеся». «То есть ты поставила вопрос ребром, и тебе указали на выход?» «Нет», — вздыхаю, прикрыв глаза. Все равно Марина не успокоится, пока не выведает подробности, поэтому будет лучше рассказать сейчас и не возвращаться к теме Максима». «Вчера ко мне зашла Маркова и поведала, что Максим участвовал в споре, организованным отцом». Родитель хочет его женить, предложил Яну в качестве выгодной спутницы, но ворон отказался. В общем, жениться он не собирается, а отношения для него существуют, пока живет интерес к женщине. Как ты понимаешь, о долговечности в отношении Максима речи не идет ни вчера, а так через неделю ему бы надоело. «Что еще, говорила Яна. «Что я ему не ровня, просто милая Олеся». При воспоминании о ее словах создается впечатление — Что я наговорила о карманной собачке, которой применимо определение «милая». Это она так решила. В голосе Маринки проскакивают визжащие нотки, что явно дает понять, она злится. Она его много лет знает, Марин, не думаю, что я вписываюсь в привычный для ворона типаж. Я исключение, которое просто оказалось соседкой по офису, вдовесок еще и да не активизировался. Не нужен тебе ни один. Не второй. Забудь и разотри. Тебе нужен мужик, у которого в голове порядок. Он уже пережил период мечущегося подростка, определил планы на жизнь, уверен в себе и знает цену своим словам. Бабушка мне всегда говорила, от мужчин должно пахнуть будущим. Все остальное сквозняки в жизни женщины». «Очень правильные слова. Переживаешь?» Сухой кивок подтверждает догадку. Марина больше ничего не спрашивает, понимая, что сейчас не время поучать и бросаться умными фразами. Поэтому переключаемся на оформление, споры с грузчиками, осветителями, местным поваром и диджеем. В общем, делаю все, чтобы перескочить с мыслей о Максиме на свадьбу Кати и Андрея. Последние приготовления завершены к назначенному времени, и в четыре часа на дорожке появляются первые гости, которых направляет Вера. Андрей в светло-сером костюме, подчеркивающем разворот плеч и великолепную осанку. Я видела его в футболке и джинсах, и сейчас перед нами стильный мужчина, готовый стать мужем. Не сразу понимая, что мама Кати и отец Андрея приглашены, не хватает лишь Щурова, которого безжалостно вычеркнули из списка гостей по причине взрывного характера. С одной стороны, было бы прекрасно увидеть, как невесту колтарю ведет отец. С другой, вспоминается инцидент в офисе. Оно еще и оступня убеждает, что ему здесь не место. «Я успела!» — мимо меня проносится взъерошенная Евгения Дмитриевна. А лесенька, Я должна к шести быть в другом месте!» «Я помню, моя дорогая Евгения Дмитриевна!» Успокаиваю регистратора, поглаживая по плечу. «Машина вас ждет. Начинаем!» Командую Вере. Андрей переминается с ноги на ногу у Арки, ожидая невесту. Несколько минут оговорённой задержки... И в конце дорожки появляется Катя в длинном свадебном платье цвета шампанского с длинными прозрачными рукавами и поиском подчеркивающим тонкую талию. Прекрасная невеста, встречающая жениха лучезарной улыбкой. На секунду представляю себя в данной роли, и внутри болезненно щемит, потому что сейчас я бы хотела видеть в качестве жениха только Максима. Незбыточная фантазия. Уважаемые! «Невеста и жених» — сегодня самое прекрасное и незабываемое событие в вашей жизни. Создание семьи — это начало доброго союза двух любящих сердец. С этого дня вы пройдете по жизни рука об руку, вместе переживая и радость счастливых дней и огорчения. Создавая семью, вы добровольно приняли на себя — Великий долг друг перед другом и перед будущим ваших детей. Перед началом регистрации прошу вас еще раз подтвердить, является ли ваше решение стать супругами, создать семью искренним, взаимным и свободным. Прошу ответить вас, невеста. Да, не раздумывая, откликается Катя. Прошу ответить вас, жених. И как только Андрей открывает рот, чтобы произнести согласие, все присутствующие устремляют взгляды куда-то в сторону. Проследив за ними, вижу, как по дорожке несется щуров с перекошенным от ярости лицом, не предвещающим ничего хорошего. — Ты не выйдешь за него замуж! — гаркает, подтверждая негодование рыком. — Убери от нее руки, сволочь! Андрей мгновенно закрывает собой Катю, приготовившись к встрече тестя, и через секунду в его лицо летит кулак, откидывающий жениха в сторону. «Пап, не надо! Прошу тебя, папа!» Катя пытается оттащить отца, который раза в три больше девушки. Силы не равны, что подтверждается ее падением и невозможностью справиться с разгневанным мужчиной, старающимся добраться до Андрея. В этот момент подскакивает отец жениха, и между родителями происходит сражение. Они катаются по траве, наносят удары и покрывают друг друга жесткими нецензурными выражениями. «Да разнимите их уже!» — выкрикиваю в попытке подстегнуть гостей и закончить бой. Тут же подскакивают несколько парней, подхватывая и разнимая мужчин. А через десять минут появляются двое мужчин в форме, которые уводят Щурова. «Меня трясет от неожиданности произошедшего!» Невеста рыдает, а Евгения Дмитриевна жмется к вере. Я уже видела озлобленных родственников на свадьбах, но все негодование ограничивалось словами. Место проведения свадьбы тщательно скрывалось от Щурова, и единственный человек, который мог рассказать ему — ворон. Назло мне. По причине обиды или же просто для того, чтобы сорвать организованный мною праздник. Не только женщины мстительны, как считают многие. Злость пульсирует в висках, а руки трясутся. Принимая глупое и импульсивное решение, набираю ворона — чтобы сказать, какая он сволочь. «Слушаю. Ты это специально сделал? Чего добивался?» «Олеся, о чем ты?» Голос спокойный и размеренный. «О чем? Ты единственный посторонний, кто знал, где пройдет свадьба дочери Щурова. Ты ему сказал, чтобы сорвать организованный мной праздник? на зло да?» «То есть, по-твоему, я способен совершить настолько низменный поступок? Я знаю, на что способен обиженный мужчина. Намекаю на вчерашний разговор, который закончился разочарованием для нас обоих. Возможно, для ворона он имел куда более неприятные последствия. Обижаться не в моем стиле. Да и в мире достаточно женщин, с которыми я не вспомню об обиде. Если бы, конечно, такой момент имел место. Да ты... Не успеваю договорить, потому что Максим наглым образом скидывает мой звонок. Мало того, что отрицает очевидное, так еще и дал понять, что замена мне уже найдена. Обидно и неприятно, настолько что едва не рыдаю, подобно невесте. Чертов ворон. Катюша, вы как? присаживаясь к невесте, рыдающей навзрыд. Почему отец против вашего с Андреем брака? Потому что мама ушла от него к отцу Андрея. Папа ее обижал, всхлипывая, вытирает салфеткой слезы. Последние несколько лет даже не скрывал, что у него были другие женщины. А тут Валентин Александрович. Вдовец, чуткий, заботливый. Он любит маму, очень любит, Олеся Дмитриевна. Но как только мама о разводе заговорила, отец словно ополнился и понял, что невозможно бесконечно издеваться. У всех есть предел терпения. Ну и вот...» — обводит ладошкой гостей. «Катя, мы договаривались не распространяться о месте проведения свадьбы, но, возможно, я...» «Это я ему сказала!» — обреченно опускает голову, вновь всхлипывая. Я идиотка, поспешила обвинить ворона в подлости, а вообще он черствый и непробиваемый, легко переживет. К тому же, думаю, прямо сейчас рядом та, что поможет ему не вспоминать ни обо мне, ни о Щурове, ни о моем звонке. Зачем? Думала он перебесится и придет на свадьбу единственного ребенка, чтобы пожелать счастья. Я ошиблась, воет на моем плече. Ничего страшного, мы сейчас все повторим. Поглядываю в сторону Евгении Дмитриевны, которая тычет пальцем в часы, напоминая об ограничении времени. «Как? Вот, смотрите!» Вытягивает руки, позволяя увидеть надорванный рукав из тончайшей ткани. А вот так. Безжалостно его отрываю, делая аналогичное со вторым. И вот у нас платье без рукавов. Фотосессия у вас уже была, так что будем считать, что нарядов было два. «Неплохо!» Наконец на лице девушки проскальзывает улыбка. А макияж». «Вера!» — зову помощницу, которая несется к нам с дорожным набором косметики. «Сейчас поправим». Десять минут, и Катя вновь готовится к выходу. На лице жениха сияет синяк, но и его Вера успевает скрыть тональным кремом. Экстренные меры проведены в срок, и мы идем на второй заход. Евгения Дмитриевна произносит речь, получая согласие жениха и невесты. Гости, немного отошедшие от представления, аплодируют и выкрикивают поздравления. Получаю облегчение, что не я, виновница появления Щурова. Но желание позвонить Максиму и извиниться не возникает. Обида за обиду, пусть будет так. Впервые попадаю на мордобой, шепчет Вера, пока молодые принимают поздравления. Кто вызвал полицию? Я? У неадекватного папаши теперь будет 15 суток, чтобы обдумать свое поведение. Ты слишком сурова. Нет, сначала ты, разбитая дверь, а теперь это. Пусть остынет. А если вытворит ещё что-нибудь по дороге в участок, получит добавку. А мог бы сейчас радоваться за дочь. Указываю на Катю, которая успокоилась и теперь щебечет со свидетельницей. Но, вы езжай домой. Регистрация прошла почти без эксцессов. А дальше только вопрос в горячем и танцах. Я проконтролирую, чтобы все собрали и увезли. Собираюсь отказаться, но боль в ноге напоминает, что даже в балетках я передвигаюсь хромая. Не откажусь. Спасибо. Если что, на связи. Пока Вера не напишет, что праздник окончен, а все гости разъехались, не успокоюсь. Нужно начинать доверять ей, иначе слаженная работа не получится. Вызвав такси, еду домой, предвкушая отдых и крепкий сон. Мне снова приснится Максим, а утром я буду сожалеть, что его нет рядом. Удивительно. Несколько ночей, заинтересованность, забота, немного нежности, и вот я уже утопаю в страданиях. Говорят, что только с самыми близкими мы готовы делиться проблемами. И сейчас обо всем мне хочется рассказать именно ему, он бы нашел слова, которые спасли этот день. Но на смену мыслям о том, кто теперь просто сосед по офису, приходят иные, неожиданные, вероятно сумасшедшие, но кажущиеся единственным выходом из непростой ситуации, приправленной изнывающим сердцем. Выхожу из машины, попутно перебирая содержимое сумки в поисках ключей, когда раздается громкое. «Сюрприз!» Отшатываюсь, а затем растерянно роняя сумку. Передо мной сияющий Даня, а за ним мои родители, его мать, сестра, с мужем и несколько друзей. В руках у каждого из десяток шаров и светящиеся палочки, которые создают странный эффект в темноте. «Что происходит?» Ошарашенно выдавливаю вопрос, не совсем понимая причину появления всей этой компании. «День рождения у меня в сентябре». «Любимая!» Даня опускается на одно колено, и лишь теперь я вижу на его ладони коробку, внутри которой колечко из белого золота с внушительным камнем. «Я совершил ошибку. Но я тебя по-прежнему люблю и прошу стать моей женой. Ты согласна?» «Зависаю». Словно замедленной съемке веду взглядом по присутствующим, на лицах которых застыло явное предвкушение. «Спланированное мероприятие». Сахаров по-своему интерпретировал мои слова о реальных действиях, именно по этой причине он стоит передо мной на одном колене, ожидая ответа. Но это не то, чего я хотела. И можно согласиться на зло ворону и на радость моей маме, так страстно желающей отправить меня замуж. Но от чего то в памяти всплывают слова Максима. «Лучшее — это то, что делает тебя счастливой». Осознаю, что, став женой Даниила, через год-два по причине отсутствия чувств и нежности — Сбегу от него в поисках настоящего счастья. Поэтому еще раз, окинув взглядом группу поддержки Сахарова, уверенно произношу. Нет. Разворачиваюсь, не дожидаясь комментариев и обвинений, и спокойно иду к подъезду, чтобы закончить этот чертов день. Леся, Леся, ты что делаешь? Следом бежит мама, окликая меня. Отец остался на улице. Уверенно он стоял там только потому, что она заставила. А что не так? Резко оборачиваясь, столкнувшись около лифта. Моя родная женщина, довольно стройная и свежая, сейчас запыхавшись, старается отдышаться, не забывая смотреть на меня с укором. «Даня тебя замуж позвал! Второй раз! Как ты не понимаешь, он любит и сожалеет, что оставил тебя тогда!» «Да плевать мне на его сожаление! Он ушел, а сейчас вернулся, усталый и вдоволь нагулявшийся!» «Я для него удобная Олеся!» которая подтирала сопли, помогала, поддерживала и потакала его желанием во вред своим. Он пытается зажечь огонь внутри меня и заново восстановить любовь. А так это не работает, понимаешь? Он решил, что, опустившись на одно колено и сказав заветные слова, я ломанусь выбирать свадебное платье и с предвкушением ждать свадьбы? Нет. а лесенька начинает мама нравоучительным тоном, «ты же у меня скромная и воспитанная девочка. Что тебе подумает?» Мама Данечки, мне понадобился почти год, чтобы понять. Скромность, которая, по твоему мнению, является показателем воспитания и очень меня украшает, удобна всем, кроме меня. Мой окончательный ответ — нет. Заскакиваю в лифт и настойчиво жму на кнопку, чтобы покинуть вечеринку не в мою честь. Хочу закрыть глаза с головой, накрывшись одеялом, и засыпая, вспоминать Максима и то, чему не суждено повториться никогда.